требований к специалистам. Применение подхода к консультированию пациента может требовать довольно много времени. Часто легче сделать что-то за человека, чем шаг за шагом сопровождать его, помогая ему действовать самостоятельно. Удачный пример сравнение терапевтов с родителями, которые в спешке носятся по супермаркету, скупая продукты, а пациентов с ребенком, который совсем недавно встал на ножки и только учится ходить. Родителям проще взять ребенка на руки и нести, чем ждать, пока ребенок будет осторожно и неуверенно переставлять свои неокрепшие ножки. Иногда обучение требует бесконечного терпения. Делать за кого-то порой легче, чем делать для кого-то. Хотя ДПТ направлено на то, чтобы уделять достаточно времени необходимым вещам, иногда терапевту приходится проявлять прагматизм и брать ребенка, пациента на руки. Например, пациентка может обратиться в отделение срочной психиатрической помощи, пригрозить самоубийством и потребовать немедленной госпитализации. Зная, что пациентку много раз принимали на стационарное лечение при подобных обстоятельствах, но госпитализация не приносила ей пользы, нужно подумать и решить, следует ли снова ложить ее на лечение. Выяснить подробную историю пациентки в такой ситуации может быть трудно. Гораздо удобнее получить нужную информацию от пациентки или ее терапевта. Если пациентка отчаянно хочет госпитализации, она может скрыть информацию о прошлых случаях госпитализации и их последствиях. Поэтому разумным решением будет связаться с индивидуальным терапевтом пациентки и попросить информацию и терапевтические рекомендации относительно ее. Ожидается, что терапевт предоставит такую информацию, однако диалектика-поведенческий терапевт не предоставляет такую информацию в каждом случае, но и не отказывает каждому, кто заинтересован в такого рода информации. Подобное отношение может настроить специалиста против терапевта, в то время как пациентка нуждается в нем как в своем союзнике, Обычное решение в таком случае – обсудить ситуацию с пациенткой, объяснив ей, что у другого специалиста нет времени на оценку ее случая, а затем с разрешения пациентки предоставить информацию, необходимую для дальнейших действий другого специалиста. При этом терапевт обычно не говорит другому специалисту, следует ли госпитализировать пациентку или не следует, хотя и может объяснить свою политику относительно госпитализации вообще и госпитализации данной пациентки в частности.